Глава двадцать четвертая. Нетадич. Разрешите, товарищ полковник? Постучавшись, заглянул в кабинет Нестеров. О, Витя, заходи. Чего замер в дверях? Обрадованно произнес Григорьев. Такое впечатление, что они не виделись как минимум год. На деле же Александр Трифонович навещал его в Виноградовске всего лишь неделю назад. Ну и к тому же хозяин кабинета сам же его и вызвал. «Здравия желаю, товарищ полковник!» Бросив ладонь к обрезу фуражки, поприветствовал его Нестеров. «Присаживайся!» Указывая на приставной столик, пригласил хозяин кабинета. «Александр Трифонович, я прошу прощения, но у меня в полдень поезд». Вещи уже в камере хранения, на вокзале. Сразу же обозначил Виктор, коль скоро все указывает на неофициальный характер беседы. «Витя, ты забыл, что сбор информации – это моя работа? Просто хотел напомнить, что у меня отпуск, и я уже полтора года не был дома. Я не задержу тебя. Вот это поручительство в государственный банк на получение 850 тысяч беспроцентного займа. С зубами вырвал. Цени». Подвинув по столу бланк, сообщил полковник. «Зачем мне это?» И не думая брать документ, поинтересовался Виктор. «Забыл, о чем я говорил в Виноградовске. Тебе нужно стать характерником». «Зачем мне это?» Вновь повторил вопрос Виктор. «Нет, зачем ему это он знал?» «Не то чтобы считал эту задачу первостепенной, но понимал, что коль скоро получил соответствующее образование, то упускать шанс стать характерником глупо». Но зачем это нужно полковнику Григорьеву? Вот не верилось, что он хоть что-то делает просто так. «Ты же хотел в Испанию?» – откинулся на спинку стула Александр Трифонович. «Хотел», – подтвердил Нестеров. «Но не столько туда, сколько в принципе попасть на войну», – убежденно произнес полковник. «И я тебе это обеспечу. Отправишься со мной. Конечно, если сам того захочешь. Я могу и приказать, но не хочу делать это с сыном Антипа». Куда? Разумеется, в Китай. Испания нам интересна как полигон и возможность подготовки кадров для ведения войны в современных условиях. Китай же – это сфера наших внешнеполитических интересов. Ну, тут Григорьев Америку не открыл. ДВР уже давно поддерживает Гаминьдан, правящую политическую партию Китая, возглавляемую Чан Кайши. Республика изначально помогала им инструкторами, снаряжением, вооружением, военной и боевой техникой. По разумной цене предоставила лицензии на производство стрелкового и артиллерийского вооружения. Благодаря этому ДВР сумела обеспечить себе рынок сбыта вооружений, боеприпасов и снаряжения. Мощности и самих китайцев в условиях непрекращающихся конфликтов едва хватало на обеспечение своей армии. И даже сейчас они частично вели закупки у республики. Если же начнется серьезная война, то им явно потребуются крупные поставки извне. К слову, японцам это категорически не нравится. От того и пограничный инцидент в тридцать пятого года. Тогда они решили попробовать дверовцев на зуб, и результатом пробы самураи оказались явно недовольны, хотя это их особо и не впечатлило. От попыток укусить русских они все же решили пока воздержаться. Получается, Григорьев хочет предложить Нестерову работу военного инструктора. Допустим. Но при чем тут умение-характерник? Зачем это нужно ему? Будучи сам пустышом, желает иметь рядом с собой того, на кого сможет положиться? Ведь он прямо сказал, что отправляется на китайскую сторону. Скорее всего, так и есть». «Так зачем мне нужно изучить характерника?» – вновь поинтересовался Виктор. «Да ты и сам все понял. Меня отправляют в помощь китайским контрразведчикам. Заодно продолжить работу с агентурной сетью, а по возможности и расширить ее. Ну и попутно провести полевые испытания камуфляжа. Для наиболее эффективной работы мне придают характерника. Но в этом деле лучше иметь под рукой того, кому доверяешь». «О моем положении в ДБР ты и так знаешь». «Сомневаюсь, что мои доброжелатели упустят случай, чтобы ужалить побольнее». «Ясно. Только ведь даже беспроцентный займ нужно возвращать. А мне сейчас это сделать весьма затруднительно. Избытка-то нет. Все уходит в рост ступеней сути. И до потолка мне еще целых два с половиной миллиона. При всем моем везении и усердии за три года мне удалось поднять полтора». «Гораздо больше, Витя. Полтора – это только то, что ты скопил на банковском счете». Так что не стоит прибедняться. К тому же 850 тысяч на треть сокращают путь к этому самому потолку. «Забирай». Вновь пододвинув к нему бумагу, произнес полковник. «У тебя есть отсрочка платежа на три года». «А после?» «Ну, если ты окажешься таким олухом, что не сможешь получить необходимое на войне, купишь». «Уже сегодня твои ежемесячные доходы превысили 600 рублей и дальше будут только расти». «Да плюс тройной оклад». Так что найдешь, чем расплатиться. Опыт же в любом случае пойдет в твое развитие. Звучит резонно, забирая документ, кивнул Виктор. Вообще-то Нестеров как раньше, так и теперь его ничего не должен. Опыт – всего лишь небольшая услуга. Виктору придется вернуть все до последнего, разве только без процентов. То, что он непременно будет участвовать в боях? А иначе как же испытывать камуфляж? Так ведь он правдами и неправдами, а своего все равно добился бы и попал бы на войну. Кстати, Витя, как у тебя дела с иностранными языками? Лингвистика на третьей ступени, английский, японский и китайский в рамках учебной программы. Плохо. За время отпуска постарайся подтянуть японский и китайский. За месяц? Ну, подними лингвистику на четвертую ступень. Говорят, что при этом языки усваиваются походя. Вообще-то лингвистика – серьезное подспорье. На третьей ступени словарный запас увеличивается с поразительной быстротой. При погружении в языковую среду возможно овладеть иностранным языком за сравнительно короткий срок. Акцент, конечно, никуда не денется, но это ведь и не столь важно, если ты будешь хорошо понимать и читать тексты. Но все меняется с получением четвертой ступени. В этом случае акцент попросту исчезает. Непонятно, как такое возможно, при том, что его причина – в пропадающей эластичности голосовых связок у взрослых. Но факт остается фактом. Мало того, при определенных условиях возможно даже поставить выговор различных наречий. И, наконец, самое главное – изучение иностранного языка упрощается в разы. Виктор посмотрел на полковника, но тот только улыбнулся и покачал головой. «Нет, Витя, не пойдет». «Характерник мне нужен, и под него выбить опыт я не поленился. А вот с лингвистикой решай сам, нужно оно тебе или нет. Третья ступень, говорят, тоже неплохое подспорье. Просто нужно поднапрячься. Вот и трудись». «Есть трудиться. Как вернёшься из отпуска, жду у себя. Ну всё, привет родителям». Пожимая руку, попрощался Александр Трейфонович. «До свидания». «Больше тут делать нечего». Сомнительно, чтобы ему еще что-то рассказали. Не посейненькая шапка. Только в части касающейся. Да и времени считай не осталось. Хорошо, как успеет заскочить в банк и обналичить поручительство. Ну и прикупить опыт. Все же стоит поднять лингвистику на четвертую ступень. Это будет практично. Так-то это умение относится к тем, что растут в час по чайной ложке. Если бы Виктор его не подстегивал вливанием опыта, то где бы оно сейчас было? А уж он-то со своими лингвистическими способностями так и подавно. Моя твоя не понимает, твоя стоит, моя стреляет. Это как раз про него, причем с учетом третьей ступени лингвистики. К слову, эфир такой уровень владения языком вполне устроил. Пусть и на когтях, но Виктор сумел взобраться на следующую ступень своего развития. Зато получить удовлетворительную оценку в аттестационный лист к диплому у него получилось с большой натяжкой. Скорее даже благодаря стараниям профессора Дубкова. Такая уж сложилась практика в российских учебных заведениях, что в программу входило сразу по 2-3 языка и владеть надлежало на весьма приличном уровне. Если в школе и гимназии эту планку серьезно снизили, то в высших учебных заведениях и не подумали идти на попятную. Покинув здание ДБР, Нестеров направился прямиком в банк. Вообще-то тут и пешком недалеко. Уж ему-то с его ежедневными утренними пробежками и марш-бросками по полной выкладке вообще не расстояние. Но сейчас попросту не было времени. Поэтому он прыгнул в автобус и проехал две остановки. Немного, но он успел пожалеть о своем решении. Из-за большого числа пассажиров в салоне было невероятно душно. Так что на остановку он вывалился, испытывая настоящее наслаждение. Банковский характерник ознакомился с поручительством, выслушал намерение Виктора приобрести еще 250 тысяч опыта, выписал квитанцию и отправил его в кассу. По здравым размышлениям Виктор решил, что лингвистика ему все же не помешает. А деньги? У родителей сейчас полный порядок, «Хутор его отца за прошедшие три года разросся в настоящее крупное тепличное хозяйство, плюс Антип Васильевич и не думал прекращать сеять. Пишут, что новый дом ставить собрались, чуть не дворянскую усадьбу. Пашке, что за Виктором идёт, в этом году только шестнадцать, до инициации времени ещё предостаточно. Но даже если бате понадобятся деньги, на счёте Виктора остаются пять тысяч. Разве мало?» Оформив оплату опыта со своего банковского счёта, Нестеров вернулся в кабинет характерника, перед которым уже стояли три артефакта знакомого вида, похожие на арифмометры, соединённые проводами. Разве только ручка была лишь у одного, у передатчика? Лишённые её были накопителями с ёмкостью в 800 тысяч. Виктору уже доводилось сталкиваться с такими, когда обнулял свой банковский счёт. До недавнего времени считалось, что четвертая ступень для артефакта – это максимум. Но, как выяснилось, мнение было ошибочным. Недавно удалось создать артефакт емкостью в 4 миллиона 800 тысяч, и ДВР вроде как ведет переговоры о приобретении лицензии на их производство. Характерник усадил Виктора на стул, прикрепил к запястьям электроды, после чего взялся за рукоять и подстрек от вращающихся барабанчиков с цифрами – перегнал в него 1 миллион 100 тысяч опыта. Как и прежде, Нестеров ничего не ощутил, но в очередной раз удивился тому, насколько ускоряется бег цифр и как при этом управляющему артефактами удается четко отмерить строго оговоренное количество опыта. Покончив с этим, Виктор вышел из кабинета и направился на выход. В дверях разминулся с каким-то господином в светлом льняном костюме и шляпе Федоре, Тот окинул его взглядом и приветливо улыбнулся. Оставалось только улыбнуться в ответ, после чего Нестеров вышел на улицу под приветливое Владивостокское солнце. «Только одиннадцать, и до пекла еще как минимум час». Хм, как, впрочем, и до поезда. Так что лучше бы поспешить на вокзал». Бросил взгляд по сторонам. Остановка отпадает. Он еще не забыл, как добирался сюда. «Так-то пока не жарко». но только не в переполненном общественном транспорте. Справа небольшой пятачок, где стоят сразу три такси. К ним-то он и направился. Когда проходил мимо подворотни соседнего дома, из нее появилась девушка в весьма эффектном бежевом летнем платьице. Крупные локоны обрамляли чертовски красивое лицо с призывно алыми губами. Шляпа с полями и короткой вуалью. Виктора привлёк цокот высоких каблучков, и взгляд сам собой опустился на её ножки. Ну что же, его ожидания полностью оправдались. Стройные, затянутые в шёлковые чулки телесного цвета. Да и остальные формы никого не оставили бы равнодушными. Чёрт, а ведь реально хороша. Он даже невольно сбавил шаг. Что-то там ей не понравилось, и незнакомка посмотрела под ноги, сосредоточившись то ли на туфельках, то ли на чулках. Но при этом она и не думала сбиваться с быстрого шага. Вдруг её правая нога подломилась. «Ой!» Девушка едва не упала на мостовую и буквально вцепилась в подвернувшегося под руку унтера. «Поаккуратнее, девушка!» Подхватив её и спасая от падения, предостерёг Виктор. «Спаси...» Ой. «Да что ж за напасть?» Из глаз девушки тут же брызнули слёзы. Подвернула ногу, однозначно. «Ну и что делать? Бросить её вот так без помощи?» Некрасиво как-то получается. Может, просто посадить в такси и сбыть с рук? Бог с ними, с деньгами. Невелика потеря. И потом, за возможность подержать в руках такую красотку, можно и оплатить проезд. Жаль, что нет времени, а то можно было бы и продолжить знакомство. Все это в миг пронеслось в его голове. «Вам помочь?» – спросил он. «Боже, как больно!» Она попробовала встать на ногу и вновь повисла на его руке. «Ну как же так-то?» – заливаясь слезами, произнесла она. «Девушка, у меня мало времени. Мне нужно спешить на вокзал. Чем я могу вам помочь?» – произнес Виктор. «Если вам не сложно, проводите до моей квартиры. Это тут, в этом доме». Борясь с рыданиями, произнесла она. «Да, конечно». Не в состоянии идти самостоятельно, девушка буквально висела на его руке. Они ступили в тень подворотни, тело тут же ощутило приятную прохладу, а в нос ударило вонь. Похоже, тут кто-то регулярно справляет малую нужду. Ну, в общем-то, ничего удивительного. Они миновали арку, когда Виктор вдруг ощутил нестерпимую боль в левом боку. Настолько сильную, что он задохнулся криком, не в состоянии не то чтобы вскрикнуть или застонать, но даже вздохнуть. В него вновь вогнали раскаленный прут и начали его проворачивать. Глаза застлала красная поволока, на смену которой пришла темнота. Последнее, что он услышал, это работа стартера и запустившийся двигатель грузовика. Дальше – темнота. В себя его привела все та же боль, прострелившая бок и живот. И вновь ощущение раскаленного прута, проворачиваемого в теле. Даже двух – или больше. Звук работающего двигателя, грохот подвески и деревянных бортов и беспрестанная тряска, сравнимая с мучительной пыткой. раздельное мычание перешло в хрип. А потом он начал понимать, что его вновь накрывает тьма. «Тьма?» «Веки закрыты, но нет ничего общего с тем непроницаемым мраком». Он открыл глаза. «Не сказать, что свет резанул по глазам». Он лежал в трясущемся и подпрыгивающем кузове, будучи чем-то укрыт, что пропускало свет. Попробовал пошевелить пальцами, и у него получилось. Согнуть руку – и вновь все вышло. Значит, не связан. Пырнули ножом сзади, когда он вышел из подарки. Девушка осковывала его движение и полностью завладела вниманием. Ну и на им понадобился? «Не суть важно. Главное, что теперь делать». «Нащупал грудь с левой стороны. Вроде бы есть. Расстегнул пуговицу, сунул руку под китель и нащупал во внутреннем кармане аптечку. Нападение средь бела дня. Кому бы он не понадобился, они решили, что проще убить его, лишив одной жизни и дождаться возрождения. Но кому он так насолил, чтобы устраивать подобное?» «Неважно. С трудом извлек артефакт и тут же выронил. Руки как неродные». Если бы корпус аптечки не был бы из нержавейки, то вряд ли сумел бы его рассмотреть в этом сумраке. Но нашел. На ощупь с трудом сумел откинуть крышку, сдвинул рычажок предохранителя и, приложив аптечку к себе, нажал на кнопку. <звы> а, мать твою! Не так, как в прошлый раз, но один черт на такое и подсесть можно. Именно об этом он и подумал, хотя и не к месту. Совсем не к месту. Пока закрывал и убирал артефакт, оценил обстановку. Итак, судя по всему, он лежит в кузове полуторки, накрытой дерюгой. Сквозь прорехи грубой ткани получилось осмотреться и понять, что он тут один, в компании с какими-то мешками и корзинами. Уже проще. Перевернулся на спину, рука скользнула почему-то липкому и жирному. Взглянул. М да, Его кровь. И натекло столько, что остается только удивляться, как вообще он не истек ею. Наскоро обтер ладонь о ткань и ощупал карман брюк. Порядок. Не показалось. Браунинг на месте. Не было у них времени его обыскивать. Сунули нож в бок, в кузов и на выезд из города. А то откуда еще такие колдобины? Только за городом, причем не на шоссе. О чем свидетельствует и мельтешащий солнечный свет? Явно едут под сводом деревьев. Ну что ж, ребятки, вы совершили большую такую ошибку. Как там говорил Ромка... В женском вопросе он не охотник, дичь, и с этим не поспоришь. Вот только в том, что касается драки. «Зря вы, придурки, меня не добили. Ох, зря. Не та я дичь, что вам нужна», со злостью произнес Виктор, извлекая из кармана маленький Браунинг.